Глава двадцать третья В великолепном средневековом испанском костюме, сшитом с учетом вкусов нового света, такие костюмы и по сей день можно видеть на знатных плантаторах Панамы, Торр ехал по дороге вдоль берега, направляясь к дому Солану. Рядом с ним, упругими прыжками, Видно было, что при необходимости он может обогнать лучшего из коней торроса Мчался тот самый огромный белый пес, что плыл с ним по подземной реке. торрос как раз сворачивал на дорогу, вившуюся вверх Касьенди Солану, когда ему повстречался Ипын. Китаец остановился на перекрестке, чтобы дать немного передохнуть своей дряхлой спутнице. Однако Торрес обратил на эту странную пару не больше внимания, чем на дорожную грязь. Маска чванливой важности, которую он надел на себя вместе с роскошным костюмом, не позволяла ему проявлять к ним интерес, и он лишь скользнул по их лицам отсутствующим взглядом. Зато и Пын, как следует рассмотрел его своими раскосыми глазками, не упустив ни единой мелочи и подумал, Он должна быть очень богатой. Он друг этих Солану и едет к ним в дом. Возможно, это даже возлюбленный сеньориты леонси или отвергнутый ею поклонник. В любом случае, он, безусловно, не откажется купить тайну рождения сеньориты. Да, по виду он человек богатый, очень богатый. В это время в гостиной Асьенде собрались все, кто участвовал в поисках сокровища, и все члены семейства Солану. Королева, решив внести свою лепту в рассказ об их приключениях, сверкая глазами, описывала, как Торрас украл у нее драгоценные камни и как затем упал в водоворот, испугавшись ее собаки. Вдруг Леонсия, стоявшая вместе с Генри у окна, громко вскрикнула. — Вот черт, легок на помине, — сказал Генри. — Смотрите-ка, сам сеньор Торрас изволил к нам пожаловать. Я первый. — крикнул Фрэнсис, сжимая кулаки и многозначительно напрягая бицепсы. — Нет, — заявила Леонси, — он удивительный лгун. Мы все имели возможность убедиться, что лжет он поистине удивительно. Давайте немного позабавимся. Вот он сейчас сходит с лошади, спрячемся все четверо, а вы... Она жестом обвела отца и братьев. — Сядьте-ка в кружок и сделайте вид, будто горюете о моей гибели. Этот мерзавец войдет сюда... Вы, конечно, захотите узнать у него, что произошло с нами. Он наврет вам с три а мы пока спрячемся вон за той ширмой. Ну, пойдемте же. Она схватила королеву за руку и бросилась к ширме, приказав взглядом Фрэнсису и Генри следовать за ними. Когда Торрос вошел, глазам его представилась весьма мрачная картина. Энрико и его сыновья еще совсем недавно пребывали в таком горе, что им ничего не стоило разыграть это сейчас. При виде гостя Энрико поднялся было со своего места, чтобы его приветствовать, но тут же снова бессильно опустился в кресло. Торро с обеими руками схватил его руку и изобразил на лице величайшее сочувствие, притворяясь, что от волнения не может вымолвить ни слова. «Увы!» — наконец произнес он трагическим тоном. «Они погибли!» И ваша прекрасная дочь Леонсия погибла. И оба Моргана тоже. рикардович ведь, наверное, рассказал вам, что они погибли в недрах горы Майя. Это какое-то заколдованное место, — продолжал он, выждав, пока уляжется первый взрыв горя у Энрико. — Я был с ними, когда они умирали. Если бы они послушались меня, сейчас все были бы живы. Но даже Леонсия не захотела послушать старого друга, нет. Она предпочла послушаться этих двух гринго, а я, преодолев неописуемые опасности, выбрался из пещеры, посмотрел вниз на долину затерянных душ, а когда вернулся, они были уже в агонии».